Лосось в лаваше, два тонких лаваша, 150 граммов лосося, 40 граммов сливочного масла, один пучок зелени кинзы, полпучка листьев эстрагона, соль и перец, черный молотый по вкусу. лосось разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать. Смазать сотейник сливочным маслом, дно выложить лавашем, сверху уложить рыбу, на нее зелень, накрыть лавашем. Тушить, плотно закрыв крышкой, на медленном огне до готовности.